Глава 31 У ее постели в ногах кто-то стоял. Селена почувствовала, это еще во сне. Проснувшись и не открывая глаз, она осторожно стунула руку под подушку и достала нож, сделанный ею из шпилек, веревки и мыла. «Это излишне», — произнес женский голос. Селена рывком села на постели, услышав голос Элианы. а против меня еще и совершенно бесполезно», — добавила древняя королева. У Селены кровь застыла в жилах. Перед нею вся в призрачном сиянии стояла первая королева Адерлана. Фигура Элианы была вполне осязаемой, но контуры ее лица и тела сияли так, словно были сотканы из звездного света. Длинные серебристые волосы обрамляли ее удивительно красивое лицо. Она улыбалась, глядя, как Селена запихивает под подушку свое оружие. Здравствуй, дитя, сказала Элиана. Что вам здесь нужно? Угрюмо спросила Селена и тут же осеклась. Где происходит их разговор? Во сне? А если наяву? Услышат ли их караульные? Селена напряглась всем телом, готовая выпрыгнуть из постели и побежать. «Ну куда? Скорее всего к балкону, поскольку Элиана загораживала ей путь к двери. «Хочешь знать, зачем я пришла?» «Просто чтобы напомнить тебе, ты обязательно должна победить в состязаниях». «Я это и сама знаю!» Огрызнулась Селена. «И ради этого она меня разбудила?» «Я намерена победить не ради вас, а ради своей свободы. Может, у вас есть какие-нибудь полезные сведения? Или только это, напоминание? Вы-то, наверное, знаете, что за злодей косит претендентов, выдирая у них внутренности и мозг. Так расскажите». Ильяна вздохнула, возведя глаза к потолку, и призналась. «Увы, я знаю не больше твоего». Чувство, что ее слова лишь сильнее раздосадовали Селену, королева добавила. «Ты все еще мне не доверяешь. Что ж, я понимаю твои опасения. Но веришь ты мне или нет, мы с тобой находимся на одной стороне». Переведя взгляд на хмурую Селену, Ильяна сказала. «И еще я пришла, дабы предостеречь тебя». «Внимательно следи за тем, что справа». «Что-что?» — переспросила Селена. «Опять туманные слова. А понятнее можно?» «Гляди вправо. Там ты найдешь ответы». Селена повернула голову вправо, но ничего, кроме шпалеры, не увидела. «Вы меня...» Элианы в ее спальне уже не было. выспавшаяся Селена разглядывала столик, уставленный чашами с разноцветными жидкостями. Со времени Самуина пролетело почти три недели. Предыдущее испытания метания ножей Селена прошла легко. Снова одним соперником меньше. Но метатель-неудачник хотя бы жив остался и отправился обратно в тюрьму. А вот еще одного претендента два дня назад устранили все тем же злодейским способом. Селена почти перестала спать, ища разгадку знаков судьбы. Она приносила из королевской библиотеки все новые книги и листала их, засиживаясь допоздна. Нередко она вскакивала среди ночи и начинала проверять, крепко ли заперты окна и двери. Она прислушивалась ко всем стукам и шорохам, страшась услышать царапание когтей по камню. На караульных, охранявших вход в ее покое, надежды было мало. Если чудовище сумело поцарапать твердый камень, то что для него четверо гвардейцев? Посреди зала, заложив руки за спину, стоял Брула. Он молча следил за тринадцатью оставшимися претендентами. Те замерли каждый перед своим столиком. Королевский оружейник взглянул на часы. Селена сделала то же самое. У нее оставалось пять минут. За это время она должна была не только распознать семь ядов, налитых в чаше, но и расположить их по силе действия, начиная с самого слабого и кончая самым сильным. Однако настоящее испытание наступит по прошествии этих пяти минут. Когда каждый претендент должен будет выпить зелье, которое он посчитал самым слабым. В случае ошибки Брулла заверял, что противоядие наготове. И того, кто грубо ошибется, все равно спасут. И тем не менее. Селена взяла одну из чаш, поднесла к лицу, принюхалась. Запах был сладким, даже чересчур сладким. Чтобы отбить этот запах, в чашу добавили пустынного вина. Селена слегка взболтала содержимое, пытаясь определить цвет – Но в бронзовой чаше это было сделать трудно. Тогда она погрузила в чашу палец, и по ногтю потекла пурпурная жидкость. Наверняка здесь находился раствор красавки. А что в других чашах? Болиголов, волчья стопа, аконит, олеандр. Селена переставила чаши, поместив красавку перед чашей со смертельной дозой алиандра. Оставалось три минуты. Она взяла предпоследнюю чашу. Принюхалась. Снова Принюхалась. Содержимое ничем не пахло. Тогда Селена отвернулась от столика и несколько раз втянула воздух, прочищая ноздри. Она помнила, когда нюхаешь разные сорта духов, то вскоре перестаешь различать запахи. На этот случай у парфюмеров всегда по-другой какое-нибудь очистительное средство, восстанавливающее обоняние. Селена вновь нюхала содержимое чаши. Потом опустила в жидкость палец. Похоже, что в чашу была налита обыкновенная вода. Возможно, там действительно была вода. Но Селена вернула чашу на столик и взяла последнюю, седьмую. Судя по виду, там находилось вино. Вино с тонким ароматом. Закусив губу, Селена оглянулась на часы. У нее оставалось две минуты. Кто-то из претендентов ругался сквозь зубы. Допустившись самую грубую ошибку, отправился туда, откуда прибыл. Если противоядие успеть подействовать, конечно. Селена опять понюхала чашу с водой, мысленно вспоминая яды, не имеющие запаха. Но все они, если их смешать с водой, давали какой-то оттенок. Селена взяла чашу с вином, качнула, разглядывая кружащуюся жидкость. К вину можно подмешать любые сильнодействующие яды, и оно отобьет их вкус и запах. Знать бы, что подмешано сюда. Слева от Селены стоял Нокс, теребя свои темные волосы. Он уже расставил четыре чаши и теперь мучился с последними тремя. А времени оставалось полторы минуты. «Яды, яды, яды!» У Селены пересохло все во рту. Если она провалит испытания, будет ли Элиана донимать ее упреками? Повернув голову вправо, Селена наткнулась на взгляд Пелора, долговязого молодого ассасина. Он следил за нею и тоже пытался определить места чаш с вином и бесцветной жидкостью, очень похожей на воду. Селена удивила, что Пелор поставил чашу с водой в самый конец, а чашу с вином — в начало. В глазах ассасина что-то мелькнуло. Пелора едва заметно кивнул ей. Сам он стоял, заложив руки в карманы. Он свое задание выполнил. Опасаясь, что Бруло заметит, Селена спешно перевела взгляд на свои чаши. Яды. А ведь еще в самое первое их испытание, с треском провалив стрельбу из лука, Пелор заявил Бруло, что очень искусен в применении ядов. Селена искоса взглянула на ассасина. Столик Пелора находился справа от нее. «Гляди вправо, там ты найдёшь ответы». Селену прошиб холодный пот. Или она сказала ей правду? Пилор равнодушно смотрел на часы, ожидая, когда истекут пять отпущенных им минут. Но с какой стати он решил ей помочь? Селена спешно поставила чашу с вином в самое начало. Чаша с бесцветной жидкостью отправилась в конец. Помощь Пилора удивляла её прежде всего тем, что после Кейна Пилор был вторым, кто больше всех издевался над нею. Настораживало Селену и то, что с некоторых пор Брула вдруг стал благотворить Пилору. В индовьере она всегда сторонилась с тех, кому надсмотрщики относились более или менее благосклонно. Остальные претенденты молча переглядывались, не обращая ни на кого внимания. Похоже, даже Брулла забыл, в чем силен этот ассасин. Иначе главный оружейник наверняка усложнил бы это испытание. Скажем, отгородил бы столики ширмами. «Время истекло. Всем окончательно расставить чаши». приказал Брула. Дорин с Шаолом молча стояли у стены, наблюдая за Селеной и остальными претендентами. Интересно, заметили ли они подсказку Пелора? Нокс заковыристо выругался и поставил свои чаши в общую очередь, даже не пытаясь менять их местами. Большинство претендентов сделали то же самое. Поэтому Брула, подходя к претенденту и веля выпить самый слабый яд, почти каждому подавал флакон с противоядием. Очень многие посчитали вино ловушкой и поставили чашу с ним в самый конец. Но Ксу тоже понадобилось противоядие. У него первым стояла чаша с аконитом. Селена с наслаждением смотрела, как побагровело лицо Кейна, отведывавшего красавки. Верзила залпом проглотил противоядие. Селена искренне пожалела, что у Брулла не кончился запас пузырьков. На сих пор никто из претендентов не победил в этом испытании. Один выпил бесцветную отраву, посчитав ее водой. И рухнул на пол раньше, чем к нему подбежал Брулла с противоядием. Селена вспомнила название этой отравы. «Поцелуй со смертью». Яд убивал очень быстро. Даже капелька его вызывала жуткие галлюцинации и утрату чувств реальности. Брулла все же успел спасти беднягу, но тот был не в силах встать. Подоспевшие гвардейцы подняли его и понесли в лазарет». Наконец Бруло остановился возле столика Селены. «Давай, пробуй!» Безучастно глядя на нее велел главный оружейник. Селена оглянулась на Пелора. Светло-карие глаза ассасина вспыхнули. Она поднесла чашу с вином к губам и сделала глоток. Ничего. Не было ни странного вкуса, ни мгновенных ощущений в теле, но ведь и медленные яды поначалу не вызвали никаких ощущений. Бруло протянул к ней руку с сжатыми пальцами. Селена похолодела. Неужели ей придётся пить противоядие? Но пальцы Брула разжались, и он одобрительно похлопал Селену по спине. Ты права, это просто вино. Услышав его слова, претенденты зашептались. Последним, к кому Брула подошёл, был Пилор. Ассасин пригубил из чаши с вином. Брула похлопал по плечу и его со словами: "Ты тоже победил в этом испытании". Послышались рукоплескания. Им обоим аплодировали и претенденты, и наставники, и даже гвардейцы. Селена с благодарностью посмотрела на Пелора, и тот густо покраснел. Конечно, она слегка обманула Брула, но она выиграла. Селена не держалась за победу и была готова разделить её с Пелором. А вот благодарить Ильяну ей не хотелось даже мысленно. Пусть королева ей помогла, это ничего не меняло. Возможно, их пути временно переплелись, ну и что? Селена не собиралась в дальнейшем служить туманным замыслом Илианы. Ей нужна ясность, а королева дважды ограничилась общими фразами, не желая ничего рассказывать. Злости на Илиану не проходило. Не будет она служить призрачной королеве, даже если та подскажет, как выиграть в завершающем поединке».